Глава четвертая. Казанские дела. Волга от истоков до устья снова стала русской рекой. Астраханское царство после падения Казани недолго могло существовать самостоятельно. Уже весной 1554 года царь Иван отправил вниз по Волге 30 тысяч войска под начальством князя Юрия Ивановича Пронского и Шумякина. Другой воевода, Александр Вяземский, повел на Астрахань вятских служилых людей. Астраханцы встретили рать Вяземского выше Черного острова. Русские разбили татар. Царь Емгурчей собирался отстаивать крепость, но когда войско Пронского приблизилось к Астрахани, Емгурчей сбежал в Крым. Крепость сдалась. В Москву радостное известие пришло 29 августа, в день царских именин. Царь щедро одарил счастливого гонца. Из трех татарских орд, утвердившихся после распада когда-то могучей Золотой Орды на востоке и юго-востоке русского государства, теперь осталась одна, Ногайская, в Заволжье. Нагайцы были многочисленны и храбры. Но и эту Орду раздирали смуты, междуусобицы вождей, и этим умело пользовалась Москва. Зимой 1554-55 года приверженцу Москвы князю Измаилу удалось одержать верх над соперниками. Измаил прислал к царю гонца с изъявлением покорности, с просьбой принять Нагайское княжество под свое покровительство. Предвидение Ивана, что после покорения Казани откроется путь на восток, сбывалось. По всей Азии разнеслись слухи об успехах Москвы. Хивинские и вухарские ханы прислали послов с подарками, с предложением выгодных торговых договоров. Сибирский царь прислал дань бесценных соболей, шкуры чернобурых лисиц, разные изделия из моржовой кости. Присягнули на верность Москве черкесские князья, просили о русском подданстве земли кахетинцев и грузин. Все шире раздвигались пределы многонационального русского государства. Добрый десяток народностей присоединился к России за 3-4 года, и многие другие малые народы, соседствовавшие с Россией, Стали ясно осознавать, что только в ее составе, под ее могучим покровительством, им обеспечено будущее. И это сознание повело к великим последствиям в грядущие века. Но в те годы трудно приходилось русским в Среднем Поволжье. Уже весной 1553 года, всего через 6 месяцев после присоединения Казани, Луговые люди, возбужденные князьями и муллами, восстали и перебили сборщиков Ясака. В 70 верстах от Казани на реке Меше, луговые люди построили город, обнесли земляным валом и решили отбиваться от русских. Тревожные вести пришли в Москву из Свияжска. Многочисленные отряды ватиков вторглись на горную сторону Волги. В сентябре 1554 года царь Иван отправил в Казанский край сильную рать под предводительством воевод князя Семёна Микулинского, Петра Морозова и Ивана Шереметьева. Московские воеводы принялись за дело крепко. Они взяли приступом городок луговых людей на Меше, захватили много пленных. Население Арской округи покорилось, вновь дало присягу верности московскому царю. Но на следующее лето волнения начались снова. Впоследствии Грозный сердито укорял Курбского за то, что князь Андрей и его единомышленники были виновниками частых восстаний в Казанской области, продолжавшихся больше семи лет. Иван Васильевич стоял за мягкое отношение к татарам, за прощение прежних вин за привлечение их к военной службе. Напротив, избранная Рада действовала жестокими военными мерами, высокомерно считая басурман неисправимыми врагами Москвы, неспособными подчиниться русскому влиянию. История показала, что прав был дальновидный строитель многонационального государства Иван Грозный. Когда пала избранная Рада, В бывшем Казанском царстве стали набирать воинов в Московскую рать, и татары под начальством Шикалея принесли большую пользу в войне с Ливонией. Первым шагом царя и поддерживавшего его митрополита в деле умиротворения вновь присоединенных татарских областей было учреждение Казанского архиепископства. Макарий посоветовал царю послать в Казань умного, расчетливого архиепископа Гурия. Весной 1555 года царь Иван Васильевич вызвал постника. Зодчий шел во дворец, думая вести разговор о строительстве забора, который подвигался еще медленно, но первые же слова царя наполнили его тревогой. «Поедешь, Яковлев, в Казань, Кремль ставить», — заявил постнику царь. «Город мы взяли, а теперь его оборонять надо нам. Не утихает там бранная лютость по вине моих воевод. Стены потребно воздвигнуть вечные, каменные. Надежнее тебя, мастера, для этого дела не нахожу». «А как собор, государь?» — огорченно спросил зодчий. С собором дело не порушится. — У бармы, окромя тебя, помощники верные. Голова на работу знаю, — улыбнулся царь. — А ты, коли хочешь поскорее возвернуться, действуй без промедления. Людей дам достаточно. Помощникам тебе поедет псковский дьяк Билибин, да старост двое. Да псковский же мастер и ваш Ширяй, По моему указу набирает две сотни каменщиков, стенщиков, ломцов. Лицо Постника просветлело. Он понял, что отрыв от любимого дела будет не особенно долгим. И ваш кширяй мне ведом, государь. В былое время в одной с ним артели работали. Мастер хорош. С обсковскими каменщиками скоро дело управим. На земляные и прочие черные работы разрешают татар набирать, сколь понадобится. О том для наместника отписку дам. Иди. Но постник не уходил. Дозволь, государь, слово сказать. Царь Иван нахмурился. Чего еще? О кормах, ежели не о кормах, государь. Когда там стройку кончим, позволишь псковичей не отпускать, а по твоему царскому повелению на Москву привезти собор делать иван ласково взглянул на зодчиво додумался хвалю зело прилежен к государственной заботе пусть будет по прошению твоему задача постника облегчалась тем что ему поручили не весь завоеванный город обносить стенами а только часть где стоял дворец бывших казанских ханов теперь там жил наместник архиепископские палаты, склады оружия и пороха. Яковлев рассчитывал справиться с работой год в два. Барма, узнав, зачем царь вызывал постника, сказал, «Поезжай, Ваня, тебе эта работа в большую науку, а у нас дело на хорошей дороге. Пока мест без тебя управимся. Голован, Варака да Ефимба были дельные помощники». А на немца, я не надеюсь, то ли жидок в работе, то ли хитрит и не хочет своей тайности открыть. В седьмое воскресенье после Пасхи 1555 года из Успенского собора в Кремле вышла торжественная процессия. Москва провожала архиепископа Гурия в далекий путь. Чтобы не нарушался строгий порядок процессии, Ее ограждали тысячи стрельцов и детей боярских. За их рядами волновались, вставали на цыпочках и вытягивали шею собравшиеся во множестве любопытные москвичи. Выход царя и митрополита обставлялся необычайно торжественно. Впереди шли хоругвеносцы. За ними пятьдесят священников в парчевых ризах. На длинных древках – и подиаконы несли изображение четырех херувимов. За ними священники с иконами в рунах. Громадный тяжелый образ Богоматери несли четверо. И снова толпа священников, снова хоруби, снова богоносцы с иконами. Посреди многочисленной свиты мелкими шажками шел митрополит Макарий. Два послушника в длинных ярких стихарях поддерживали владыку под руки. По бокам митрополита и позади его епископы, архимандриты, священники. Далее следовал царь Иван Васильевич, высокий, величественный, в сверкающей одежде, с золотым крестом на груди, в шапке Мономаха. Над царем возвышался красный балдахин, его несли четверо рынт. За царем важно выступали бояре. Постник, отправлявшийся в Казань с караваном Гурия, тоже удостоился чести сопровождать царя. За фроловскими воротами шествие сгрудилось в плотную массу. Был отслужен краткий молебен. Архиепископ Гурия облобызался с царем и митрополитом, выслушал прощальные напутствия и пожелания. Толпа раскололась. Большая часть духовенства и бояр возвратилась в Кремль. Оставшиеся последовали за Гурием. Ряды стражи охраняли порядок шествия. Гурию, первому архиепископу Казанскому, предоставили честь осветить основание, возведенное для Покровского собора, памятника Казанского взятия. Основание поднималось посреди площади массивное, внушительное. Низкое удобное место, значительно более возвышенное в противоположную сторону из-за покатости земли к реке. Барму провели на площадку Голован и Ефим Бабыль, где упрашивая толпу, а где и расталкивая крепкими локтями. Гурий благословил строителей. Прислужники надели на архиепископа торжественное облачение и совершилось третье молебствие после чего Гури и сопровождающие его отправились к реке. Там они сели в большие ладьи, на которых предстояло совершить далекий путь до Казани. Постник попрощался с товарищами и вскочил на отходившее судно. Быт нового архиепископа обставили пышно, чтобы создать ему большой авторитет. Гурий имел при себе двор бояр, детей боярских, архимандритов, архидиаконов, диаконов. Ему положили огромные содержания и постановили выдавать все необходимое для содержания двора продовольствие. Перед Гурием были поставлены обширные миссионерские задачи. Он должен был как можно больше татар обращать в православие. Архиепископ Гури и его помощники выполняли царский наказ ревностно. За первые же несколько лет тысячи татар были крещены в христианскую веру. От перехода в православие выигрывали только мурзы и беки. За ними закреплялись поместья, и татары-крестьяне становились их крепостными. Постник уехал, но налаженная работа шла своим чередом. Первым помощником бармы сделался Андрей Голован. Вернувшийся из дальней поездки в Киев Никита Щелкун привез оттуда несколько искусных ремесленников. За это царь наградил Никиту деньгами.